Глава 22 Заполнив все полагающиеся бумаги, выяснив, что у Марца нет ближайших родственников,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 Запустив на компьютере поиск данных, Джульетта взяла тарелку и пару папок, вышла из кабинета и села в кафе за один из столов возле экрана. Она высматривала звезды, когда рядом тихо появился Лукас. Он ничего не сказал, лишь пододвинул стул, уселся, положил на колени доску и бумагу и уставился в сумерки внешнего мира. Джульетта не могла понять, то ли он проявил вежливость, уважая ее молчание, то ли грубость, потому что не поздоровался, но в конечном итоге она остановилась на первом варианте – И через какое-то время безмолвие стало восприниматься нормально, как нечто объединяющее, как затишье в конце ужасного дня. Прошло несколько минут, звезды не показывались и не было сказано ни слова. Джульетта положила папку на колени, чтобы чем-то занять руки. С лестницы донесся шум, смеющаяся группа проходила по коридорам несколькими этажами ниже. Затем опять стало тихо. — Сожалею о вашем напарнике, — произнес наконец Лукас и разгладил бумагу на доске.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 Странно, насколько знакомым показался его смех и как отчаянно она на самом деле его ждала. Джульетте вдруг неудержимо захотелось обнять Лукаса, уткнуться подбородком в его шею и заплакать, но ничего подобного не произойдет. Причиной было просто одиночество и ужас того момента, когда Джульетта держала мертвое тело Марнса. Ей отчаянно хотелось контакта, а этот незнакомец оказался единственным, кого она знала достаточно мало, чтобы желать к нему прикоснуться. «И что теперь будет?»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 Почему-то в темноте наедине с совершенно незнакомым человеком оказалось легче говорить на подобные темы. Легче, чем на глубине с друзьями. Возможно, они не хотели, чтобы люди знали, предположила она. Джанс уже была замужем. Полагаю, они решили уважать память ее мужа. Да. Лукас что-то написал на бумаге. Джульетта присмотрелась к экрану, но лишь убедилась, что звезд там нет. Мне трудно представить, как можно любить вот так, тайно, сказал он. А мне трудно понять, зачем нужно чье-то разрешение, соответствие пакту или согласие отца девушки, чтобы полюбить, возразила она. Зачем нужно? А как может быть иначе? Что, два любых человека просто так возьмут и влюбятся, когда пожелают? Она не ответила. А как же тогда участвовать в лотерее? спросил он, развивая мысль. Даже представить не могу, как можно скрывать такие чувства. Это же, это же словно праздник, разве не так? До этого есть ритуал, когда парень спрашивает у отца девушки разрешение». «Ладно, а у вас, ну, у тебя кто-то есть?» – прервала его Джульетта. «Ну, то есть, я спрашиваю только потому, что у тебя, как мне кажется, имеются определенные убеждения на этот счет, но я, может быть, пока нет», – ответил он и снова ее спас. «У меня еще осталось немного сил, чтобы отражать упреки мамы».